Если с этим утверждением можно еще спорить, то, безусловно, установленным надо считать тот факт, что ко времени умственного формирования Дайянанды религиозная мысль Индии была в упадке, и религиозная мысль Европы готова была погасить ее слабое пламя, не надеясь, однако, разжечь на его месте свой огонь. Брахма Самадж был этим обеспокоен. Но сам он испытывал на себе влияние западного христианства. Исходной точкой учения Рам Маханроя был протестантский унитаризм. Дебендранадх, защищаясь от него сам, не имел, однако, силы защитить от него Самадж, иначе он не уступил бы место Кешабу, более чем на три четверти поддавшемуся этому влиянию. В 1880 году один критик Кешаба мог с полным основанием сказать, «Те, кто верил в него, перестали быть теистами, так как он все больше и больше склонялся к христианству». И как неясна была антихристианская позиция третьего Брахма Самаджа, Садхаран Брахмо, отделившегося от Кешаба? Какое доверие могло питать общественное мнение Индии к церкви дважды на протяжении полустолетий взорванной расколом и стоящей под угрозой, мы это видели, быть окончательно поглощенной в следующее полустолетие христианством? Что же удивительного в том восторженном приеме, который был оказан неистовому чемпиону вет, ведисту крупного размаха, проникнутому священным писанием Древней Индии, ее героическим духом и бросившему один против всех вызов захватчикам Индии. Дайянанда объявил войну христианству. Он рассекал его своим тяжелым массивным мечом, не заботясь о правильности, и не соблюдая меры в бою. Он подвергал его злобной критике, несправедливой, оскорбительной, впиваясь в своей слепой и глухой ненависти в каждый стих Библии, не давая себе труда проникнуть в ее религиозный или даже буквальный смысл. Он читал ее в переводе язык хинди и притом очень торопливо. Эти бичующие комментарии, примечания, В его значительном сочинении на языке хинди Сатьярдха Пракаша «Факел истины». Конец примечания. Похожие на комментарии Вольтера в философском словаре и ставшие увы, арсеналом, которым с тех пор пользуется злобствующий антихристианизм некоторых современных индусов, примечание именно необуддисты так, кто бы поверил, прекрасное имя Будды» символизирующая отрешенность и внутренний мир, делается знаменем агрессивной пропаганды, неуважающей других верований. Конец примечания. Во всяком случае, по правильному замечанию Глазенапа, представляют большой интерес для европейского христианства, если оно хочет знать, каким его рисуют себе его азиатские противники».